Глава пятая Стояла абсолютная тишина. Я повернул голову и столкнулся с удивленными взглядами директора Изославских. Что же касается девушек, то те и вовсе выглядели шокированными. Кажется, все-таки перестарался. Рассчитать силу удара пока толком не получается. Да уж. Но, насколько я помню, в прошлом году выпускники устраивали разрушение и побольше. Вернувшись обратно, я ощутил, что многие из одноклассников на меня стали смотреть по-другому, словно увидели сейчас в ином свете. Мне, конечно, приходило в голову, что соединение боевых искусств и магии удивит их, но все же... «Андрей, и давно ты таким сильным стал?» Ко мне подошла улыбающаяся Яна одноклассница, с которой я не помню, чтобы мы общались больше, чем ежедневные приветы пока. «Да, вон целую стену разворотил», — подтвердила одна из ее закадычных подружек, что обычно сопровождали девушку по всей школе. «Яна, раз уж ты вышла вперед, то давай следующий». Классный посмотрел на собравшихся вокруг меня учеников с раздражением и добавил. «Остальных попрошу вести себя тише. Экзамен». «Это вам не базар!» Насколько я помнил, сама Яна никогда особо какими-то умениями в магии не выделялась и сейчас закономерно даже не смогла задеть стоящий на арене новенький манекен. Это автоматически ставило ее прохождение экзамена под большим вопросом. Впрочем, судя по безразличной реакции девушку, это не сильно расстроило. Кажется, у родителей Яны был какой-то семейный бизнес в городе и она не предполагала продолжать после школы свое обучение. Что же, это ее выбор. Слава всем богам, повышенное внимание к себе я ощущал ровно до того момента, пока один из наших гениев класса не перетянул его на себя, чему я, конечно, оказался очень рад. Паренек попросту сравнял с землей всю арену, завалив ее морем огня и снес бы окончательно стену, если бы директор не успел среагировать, выставив магический щит и заблокировав убийственное пламя. Почему он не успел этого сделать во время моего выступления, оставалось вопросом открытым. Может, не ожидал от меня такой атаки? Экзамен продлился еще около часа, однако кроме двух-трех интересных исполнений от самых способных магов класса, больше он, к сожалению, ничем толком не запомнился. Матвеев, присущий ему приставучей манере, пару раз пытался завести со мной разговор, чтобы, очевидно, спровоцировать на очередной поединок в мастерстве, но каждый раз прервался учителем. Последнему, в конце концов, надоело постоянно одергивать его, и он отправил Матвея в класс, перед этим сделав ему устный выговор. Впрочем, самое неприятное никуда не делось. Темноволосая девушка продолжала пожирать меня взглядом, и это не укрылось ни от сидящих за столом других экзаменаторов, ни от одноклассников. Что же касается светловолосой, то она откровенно скучала, не сильно интересуясь проходившим экзаменом. Лишь изредка я ощущал от нее раздражение, направленное в мою сторону. Но этим все и ограничивалось. И на том спасибо. Наконец, когда последний из учеников закончил свое испытание, экзамен по практической магии оказался официально завершен. Директор с улыбкой поднялся со своего места, бросил немного раздосадованный взгляд на раскрученную стену зала, возле которой уже крутились завхоз, школы и несколько работников. «Ученики», — сказал он, возвращаясь к нам, — «ваш экзамен по практической магии закончен». Он по праву считается одним из самых важных в наших школах. И часто от его результатов зависит дальнейшая жизнь ученика. Я надеюсь, что каждый из вас сегодня выложился на все 100%. Так, чтобы потом никто не мог сказать, что вы подошли к этому спустя рукава. Понимая, насколько вам важно узнать результаты этого экзамена, школа пойдет вам навстречу. В отличие от других предметов, результаты по практической магии будут вам выданы уже завтра на руки. Озвучивать их или нет, зависит от вашего желания. И помните, весь районный пояс старейшины и все его граждане ждут от вас великих свершений. Нашему поясу для выживания и поиска месторождения мины как никогда нужны сильные маги. Если вы хотите стать сильнее, богаче, стать уважаемыми и получить статус, то это ваш шанс. Помните об этом. И удачи вам. Какая вдохновляющая речь. Я мысленно усмехнулся. И сразу становится понятно, насколько наш пояс нуждается в хороших магах. реальности этого мира. Честно говоря, если судить по взгляду темноволосой, которым она меня прожигала все это время, я думал, что мы с ней пересечемся уже на выходе из здания арены. Но, слава богам, обошлось. Что-то или кто-то удержал ее от такого поступка, и это меня полностью устраивало. Остаток дня для меня прошел как в тумане. Мне с трудом удалось отбиться от своих одноклассников, вспоминающих мое небольшое представление на экзамене, хотя стоит признать, внимание девушек мне льстило. Монахом я не был, и такой интерес меня приятно радовал. Даже Яна была красавицей и умницей. Мне, естественно, нравилась ее заинтересованность. Наконец, когда занятия закончились, я двинулся домой. Макс, который выглядел так же устало, ждал меня, как обычно, возле выхода. «Ну что, как прошло?» — вяло спросил он, когда я подошел к нему. «Более или менее. Думаю, можно рассчитывать на хорошую оценку. А у тебя как?» «Ну...» «Вроде выложился на полную. Надеюсь, получилось носно. Нужно понимать, что у Макса был самый большой личный запас амины из всех мной виденных причем со значительным отрывом и, если бы не его лень, о которую разбивались любые попытки заставить его учиться и стараться, уверен, он бы мог запросто стать сильнейшим в школе магом, гением всего потока. Но ему это особо не было интересно. «Ладно, завтра узнаем», — махнул я рукой и, подумав, спросил. «У вас же сегодня в магазине день булочек?» «Ага, точно». «Мама собиралась свой старый рецепт использовать», — подтвердил друг. «С корицей из табийского пояса». «Да, кстати, говорят, сейчас поставки оттуда постоянно прерываются из-за увеличения выцветания пустошей, через которые наши проложили маршрут. Так что это, вероятно, твоя последняя возможность попробовать их». м, -м, -м. Аж слюнки потекли». Макс блаженно зажмурился, похоже, мысленно представляя, как он ест сладкие мягкие булочки с корицей из лавки его родителей. Хотел сестре купить. Я не удержался от улыбки при виде реакции друга. Буду сегодня твоим гостем. Ха — Ха-ха-ха! В кои-то веки, Андрюх, я обязан угостить тебя горячим шоколадом. Этого добра у нас уж, поверь, навалом. Выйдя с территории школы, мы уже было направились по улице в сторону магазинчика родителей Макса, но были бесцеремонно остановлены. «Ученик, погоди-ка немного!» раздался звонкий девичий голос, и перед нами появилась уже хорошо знакомая мне блондинка, а за ее спиной я заметил тихоню темненькую. Что случилось? Я внутренне подобрался, стараясь оставаться внешне и внутренне спокойным. Пускай мои тренировки на частной территории одной из знатных семей были проступком, но речь совершенно точно не шла о каком-то серьезном преступлении. Порицание и максимум штраф, а также закрытие дверей в эту семью. Вот и все, что грозило за подобное нарушение». «А ты притворяться будешь, что не знаешь, да?» – прищурившись с вызовом, спросила блондинка. «Если вы собираетесь отвечать вопросом на вопрос, то мы пойдем дальше». Я сделал было шаг в сторону, но светловолосая вновь преградила мне дорогу. «Ты тренировался на территории Заславских». «Тренировался?» «Не стал спорить с ней, чем мгновенно застал ее врасплох. Она-то думала, что я стану всячески отпираться. И готов понести наказание, если вы обратитесь в полицейский департамент и доложите об этом». «А пока прошу прощения, но у меня с другом есть кое-какие неотложные дела». «Погоди, погоди!» — подняла руки девушка. «Никуда мы не собираемся обращаться». Видимо, поняв, что сама загнала себя в ловушку, она устала вздохнула и как-то уже менее уверенно, то и дело запинаясь, продолжила. «Послушай, то, что ты сегодня показал на экзамене, и до этого, во время тренировки...» «Моя подруга хочет с тобой поговорить. Мы не собираемся тебя обвинять. Она не собирается». «Просто... ну просто дай ей высказаться, или я от тебя не отстану». «Хорошо». Я посмотрел на темненькую, хотя уже понимал, что она собирается сказать, все же продолжил. «Итак, что ты хотела у меня спросить?» Девушка вышла вперед, глядя прямо на меня. И в ее взгляде я не видел страха, застенчивости или неуверенности. Ясное и спокойное выражение в ее глазах со всей очевидностью говорило о том, что передо мной была сильная личность. «Меня зовут Мария», — вежливо представилась она, продолжая смотреть мне в глаза. «Мастер, прошу, научите меня тем движениям, которые вы показали во время тренировки в парке». Я даже немного опешил от такого напора. Из взгляда Марии пропало все спокойствие. В одно мгновение она из уравновешенной девушки вдруг преобразилась. Такое в своей прошлой жизни я видел лишь у некоторых прямых учеников школы, помешанных на совершенствовании своих навыков. Это была самая настоящая одержимость путем меча. Несколько секунд я смотрел на нее, испытывая двойственные внутренние чувства. С одной стороны, мне совершенно не хотелось связываться с Заславскими. По крайней мере, сейчас, когда ничего, кроме моего неокрепшего боевого искусства и его переплетения с местными заклинаниями, у меня за душой не имелось. Слишком уж высока вероятность подпасть под влияние одной из благородных семей. С другой же стороны, я хорошо понимаю, что школу не возродить без людей, власти и денег. И чем раньше я начну движение к этому, тем лучше. И сейчас нужны именно люди. Хорошо. Мне показалось, что собственный голос будто бы доносился откуда-то издалека. Я согласен обучать тебя, вот только ты должна понять. Для освоения этих движений придется серьезно поменять как принцип тренировок, так и их направленность. Согласна ли ты с этим? Да, не задумываясь, ответила Мария. Я готова начать прямо сейчас. Эй, не так быстро, подруга! Вмешалась вдруг напомнившая о себе блондинка. Мы целый день сидели в этой пыльной школе и даже толком не ели. Я, конечно, знаю, что ты помешана на тренировках, но они сейчас совершенно точно могут подождать. Так ученик. Вообще-то меня зовут Андрей Глинка. Более чем прохладно ответил я ей. Но ты права. У нас с моим другом есть еще кое-какие дела. «Давайте встретимся вечером, скажем, в шесть все в том же парке». «Я там буду», — с готовностью согласилась Мария. «Отлично, вот и договорились», — кивнула блондинка. «Мы придем». «Мы? А кто ты такая?» — спросил я в очередной раз, подавляя в глубине раздражение. Несмотря на всю мою выдержку, эта девушка умела вывести из себя. «И почему ты решила присоединиться к тренировке?» Я вроде как согласился работать только с Марией. Я Елена Воронова, наследница семьи Вороновых. Мне плевать на ваши с Марией тренировки, но моя подруга одержима мечами и, похоже, теперь еще и тобой. Оставить такого, как ты, наедине с наследницей Заславских? Ты слишком высокого мнения о себе, Андрей Глинка. Пойдем, Маш, нас уже должны ждать в особняке. М да. Кивнула тёмненько и напоследок кинул на меня взгляд, направилась к машине. Ледяное спокойствие и уверенность. От недавнего возбуждения и следа не осталось. Необычный человек, прямо скажем. Значит, наследница рода, да? Связь со столь влиятельными людьми может дать как огромные плюсы, так и большие проблемы. Ладно, что сделано, то сделано. Я проследил за тем, как две изящные фигурки девушек исчезают в дверях машины и хотел уже продолжить путь, как заметил застывшего Макса. Обычно болтливый парень просто молчал и смотрел каким-то странно потерянным взглядом на уезжающую прочь машину с наследницами двух семей. — Эй, Макс, ты чего застыл? — Знаешь, Андрюх, похоже, я влюбился. «А?» — я чуть не поперхнулся, услышав это от друга. «Влюбился? Серьезно? И в кого же, прости за этот нескромный вопрос? В Марию или Елену?» «Елена... Она как ангел!» — с какой-то дурацкой улыбкой прокомментировал мой вопрос толстяк. «Даже ли... Он что, не шутит?» Я даже помахал перед лицом друга ладонью, пытаясь сбить его взгляд, направленный вдаль, туда, где за поворотом дороги скрылся автомобиль Заславских. Похоже, не шутит.